Глава девятая. Откровение. Кира, радостный голос Дани заставил меня вздрогнуть и резко обернуться. Парень быстро приближался, улыбаясь так, словно ничего и не было несколько дней назад. Порой я удивлялась тому, как можно было еще вчера злиться, а сегодня быть жизнерадостным баламутом. Хотелось бы обладать схожими качествами характера, но, увы, в этом я была обделена природой. Привет тихо произнесла, надеясь, что парень не привлек к нам лишнего внимания. Кое-кто из студентов-однокурсников глянул в нашу сторону, но быстро отвернулся. Да, меня точно не воспринимали всерьез. Будто и не существовало вовсе. Что же, так даже лучше. Оставался еще один год, и я попрощаюсь со всеми. Больше про меня не буду думать, как про заучку серую мышку. «Как дела?» — поинтересовался Даня, плюхнувшись рядом со мной. Я подтянула к себе рюкзак, позволяя парню удобнее расположиться. «Интересно, как скоро появится Надя? Сейчас я больше всего хотела, чтобы подруга не опаздывала, с нетерпением ждала ее появления. Тогда бы Даня ушел». Он на дух не переносил сварливую Надю, которая умела его позлить. «Хорошо», — выдохнула, отвлекаясь на разложенные передо мной тетради. «Одна моя, вторая подруги с ее лекциями». «Извини за то, что в прошлый раз так быстро ушел» заговорил парень, вертя головой по сторонам. «Но сама же понимаешь, у меня тренировки, а так я был бы не против еще как-нибудь поболтать». «Мы сейчас болтаем», — напомнила я. Он усмехнулся. «Я не про учебу», — отмахнулся Даня. «Интересно, тогда про что он говорил? Даже в кафе мы обсуждали учебу. У нас тем-то общих не было. Либо просьбы о помощи, либо расхваливание очередного спортивного достижения». Теперь я смотрела на друга иначе. Видимо, мои розовые очки сползли с лица, открывая его в новом цвете. Далеко не в радужном цвете. «Кстати, ты говорила о том, что подрабатываешь», – протянул Даня. «Расскажешь, где?» Я ахнула, мысленно отругала себя за то, что упомянула тогда о своей занятости. Никто не должен знать, чем я на самом деле занималась. «Архивариусом в небольшой компании», – наигранно улыбнулась. Он поверил. «Нравится там?» Быстро закивала головой, судорожно пытаясь придумать новую тему для разговоров. «А я тут тоже задумался, что пора подыскать себе работу», — улыбнулся парень. «Какую?» — сорвался с губ вопрос. «По профессии я точно работать не буду. Не нравится мне этот дизайн», — пожал плечами. «Подумываю попробовать себя в спорте. Тем более у меня это лучше всего получается». Самодовольная улыбка, прищуренный взгляд опять ждал похвалы. «Да, действительно, хорошо получается». Я попыталась поддержать его, сказать то, что он хотел услышать, но слова не шли на ум. Мне впервые было неинтересно, но Даню это не волновало. «У меня соревнования новые начинаются через неделю», вновь довольна улыбка и насторожилась. Не зря же он подсел ко мне поболтать. «Желаю победить», но что-то радости в моем голосе не было. «Неинтересно». «Спасибо, Кира», улыбка до ушей, но не ушел. «Тут же! Давай, Даня, говори, зачем пришел и проваливай!» Внутри нарастала паника, а чего-то рядом с парнем чувствовала себя словно не в той тарелке. «Дурно! Помнишь, ты делала мне чертежи?» – заговорил он и потянулся к своему рюкзаку. Я хотела рассмеяться. «Так вот она причина! Какая же я глупая, что не поняла сразу! Там в одном есть ошибка!» И он протянул мне лист с пометками преподавателя. Иска взглянула. «Да, ошибка банальная, мог и сам поправить. Захотелось скомкать этот лист и выбросить». «Можешь исправить? А то я не успеваю, мне на тренировке. Он положил лист передо мной на парту, подхватывая тут же рюкзак. Он не ждал моего ответа. «Для Дани все решено, я же не отказывала ему в помощи, значит, и сейчас все сделаю». Парень подскочил на ноги и быстро ушел, завидев то, как к нам пули летела Надя. Они перебросились парой фраз по пути, но я не слышала их. Я пялилась в лист и пыталась понять, что со мной произошло. «Эй, какого черта он тут сидел?» выдохнула подруга, приблизившись ко мне. Я подняла взгляд, затуманенный, рассеянный. Смотрела в ее возмущенное лицо, но не видела ничего, кроме ярко подведенных тушью ресниц и помады на пухлых губах. Словно растворилась в пятнах. «Что это?» Подруга не унималась, выхватила чертеж, рассмотрела его. «Явно не твое задание». «Ты для него сделала?» Кивнула. «Нет смысла спорить или лгать». Она возмущена, щеки пылали. «Зачем ты опять ему помогаешь?» Зашипела девушка прямо мне в ухо. «Я же говорила тебе заканчивать с благотворительностью. Из с каких пор ты совершаешь такие глупые ошибки?» Она вновь рассматривала чертеж. «Да, банальная, глупая, очевидная ошибка. Ошибка в том, что я вообще согласилась помочь. Подруга права, как всегда». «Не знаю» выдохнула я, отворачиваясь. «К черту!» — Рыкнула Надя, сминая лист. Разорвала на мелкие кусочки, скомкала и отправила в мусорную корзину. Кто-то из ребят обратил на шум внимание, заинтересованно глянул, как бушевала Надя, но не придал значения. «Даже не думай ему больше помогать!» — пробормотала она тихо. И я согласно кивнула. «Да, хватит». От него пахло сигаретами. Егор валился в мой кабинет, громко для убедительности своих намерений, хлопнул дверью и, пододвинув стул к моему столу, сел. Положил голову на сцепленные руки в замок и долго вглядывался в мое лицо. И что он там пытался найти? «Ты хреново выглядишь, друг!» — наконец заговорил он. «Я уже это слышал», — тут же ответил. Начинала по-настоящему напрягать его преследование. но не давал мне проходу с того самого дня. Рывался ко мне во время работы, обрывал телефон, даже пару раз пытался проникнуть в квартиру, но я выпроваживал его. Устал от наравоучений и наставлений на путь истинный, как говорил Егор. Устал от его голоса. Но больше всего меня раздражал этот запах, и с каких пор он стал курить вновь. От тебя несет сигаретами. Не выдержав, я отклонился назад, прижимаясь к креслу. Чем дальше, тем легче дышалось. Он изумленно выгнул бровь поморщился, принюхиваясь к себе. «Ну и чутье у тебя!» хохотнул, пересаживаясь на диванчик. «Так-то лучше». «Встретил тут новенькую стажерку у нас на этаже. Слонялась без дела, как мне показалось, хотя заявила, что ходила к Людмиле». «Исаева?» выдохнул я. Вдруг быстро кивнул. «Кто же мог подумать? И что этой девице тут понадобилось? И, судя по всему, не просто встретился с ней». Надавил я. Егор улыбнулся. «Она интересная, забавная», — хохотнул мужчина. «Но не в моем вкусе слишком дерзкая, заигрывает». «Тебе же нравились раскрепощенные женщины?» «Теперь удивлен я». «До поры да», — согласился он. «Но с некоторых пор мои вкусы изменились». Он хитро прищурился и вновь взглянул на меня. «Но что-то намекает?» Порой я совершенно не мог его понять. Раньше я не задумывался, но сейчас раздражался от любой затеи или намека. «Тебе нужно поспать». После повисшего молчания, когда я отказался поддерживать тему, заговорил друг. «Немного отдыха не помешает. Ты уже приготовился к встрече с роднёй? Может, моя идея с написанием речи не повредит, или я могу поехать с тобой?» «Нет, не нужно», — выдохнул я. «Что же, эта тема была еще хуже». «Тем более после того раза тебя больше не пустят на порог дома». Егор засмеялся. Громко. Заливисто. Тоже вспомнил, какое представление он устроил пять лет назад, когда против моей воли увязался с честными намерениями познакомиться с моей семьей. Чопорные, надменные, высокомерные, они не оценили юмора моего друга и его проделок и строго-настрого запретили тому появляться в их доме. Как же я желал, чтобы и от меня отстали. «Я тогда для тебя старался», — сквозь смех произнес мужчина. «Но только все испортил», — пожал я плечами. Насчет отдыха я не врал. Отправляйся домой, отоспись. У тебя круги под глазами. А может, потому что я почти не сплю? Ответил я. Прямолинейно, как обычно, друг возмутился. Собирайся. Он подскочил на ноги. Сейчас час дня. Посмотрел на часы. Если я так рано вернусь домой, то застану там Киру. Я не хотела ее видеть. Точнее, не хотел ее вновь напугать. Но разве мог я признаться в этом другу? Лишние вопросы мне не были нужны. Он все-таки заставил меня уйти, практически сила вытолкала из кабинета, на ходу заявляю, что будет усердно трудиться, чтобы не подвести меня и компанию. Верилась с трудом, но сил сопротивляться его напору не было. Лучше добровольно уйти, чем привлечь внимание коллег. В последние дни я с опаской переступала порог квартиры, как и в первый день кралась, тихо, замирала перед дверью и не торопилась ее открывать. Каждый раз ждала, что там появится Герман, который стоял бы в коридоре злого, разгневанного с темными глазами. Он бы указывал мне на выход, заявляя, что больше не нуждается в моих услугах. И в этот раз я прокралась в квартиру, тихо разулась, подхватила рюкзак и забежала в свою маленькую рабочую комнатушку. Переоделась быстро, собрала инвентарь и вышла. Ахнула, уронила ведро. Он стоял в коридоре точь-в-точь, точь, как я представляла, в черных домашних брюках, серой футболке, на ногах тапочки, слегка взъерошенные волосы. Сегодня же среда, или я запуталась в днях. Простите, я помешала? Выдохнула, поднимая ведро. Он следил за мной, за каждым движением, спокойный, со скрещенными на груди руками. Нет, тихий голос. Может, мне прийти попозже? Нет, вновь тот же ответ. Как же сложно с ним разговаривать. Я посмотрела под ноги, словно надеялась, что пол подо мной провалится, и я исчезну. Кира, позвал он, заставляя взглянуть на него. Он смотрел мне в глаза. «Да!» — отозвалась, крепко сжимая ведро в ладони. «Если опущу руку, то оно снова вывалится. Нам нужно поговорить». Кажется, его голос трогнул. Герман указал рукой в направлении гостиной, развернулся и пошел первым. Я поставила инвентарь на пол и последовала за ним. У меня не спрашивали, хотелось ли мне разговаривать, но он прав. «Нам нужно было поговорить. Я даже придумала прошлой ночью речь. Заготовила, как буду оправдываться, брать всю вину на себя. Присаживайтесь». Рукой показал настоявшее напротив дивана кресло. Я поправила рабочий костюм. от чего то в этой одежде почувствовала себя неуверенно, но все же присела на самый краешек. «Кира, я должен перед вами извиниться за свое поведение». Вдруг произнес он. «Нет, это я должна была извиняться». Он опередил меня. Вся моя речь, продуманная, записанная на подкорке мозга, больше ничего не значила. Я изумленно разинула рот, ахнула, быстро прикрыла рот ладошкой. Я вас напугал. Герман был напряжен, и я должен вам объяснить, в чем причина. «Я все понимаю, вам не нужно об этом говорить», — перебила мужчину. Теперь настала его очередь удивляться. «Все эти списки, правила, инструкции, договор о неразглашении, Я даже не знаю вас, вашего полного имени и чем вы занимаетесь. Я и вовсе не должна сейчас сидеть с вами и разговаривать, потому что это запрещено. Поэтому я понимаю вас, Герман. Я не настолько глупа, хотя внешность и возраст могли вас обмануть. Кира. Он вздохнул, потер ладони, словно разминая затекшие пальцы. Я больше не буду вам мешать. Прошу только информируйте меня, когда вы дома, чтобы нам не пересекаться. Затараторила я, взглянув на его руки. «Кира, я мизофоб», — почти прошептал мужчина, также перфекционист до да мозга костей и куча отклонений, выявленных в раннем детстве и о которых я не хотел бы говорить. Увы, но я живу в постоянном страхе и тревоге, и за всеми этими сводами правил, стремлением к порядку и чистоте я могу оставаться спокойным. Я понимаю, откровение Германа меня шокировало. Пусть я и сразу догадалась, что у владельца квартиры были своеобразные отклонения. Он сжал руки в кулаки, в точности, как в тот день. Я напряглась. Вот и сейчас. Он заметил, как я наблюдала за его руками. У меня начинается приступ паники, но я борюсь с ним. «Вам плохо?» Прошептала я, задумавшись, что смогла бы ему помочь. Вызвать врача, воды, таблетки». Он покачал головой. Улыбнулся краешком губ почти неуловимо, но я заметила, как изменилось его лицо. Вдох, выдох. Паника отступала. «Я вам противен?» Дрожащий голос. «Я поражена, удивлена так сильно, что не нашла ответа». «Значит, да», — заключил он, отворачиваясь. «Нет», — я подскочила на ноги. «Я никогда не думала о вас так. Вы показались мне странным, не спорю, но точно не отвратительным. Я бы назвала это иначе. Загадочным, наверное, удивительным, непредсказуемым, непонятным для меня». Он удивлен. Последовал моему примеру и поднялся на ноги. Встал напротив меня, разжимая кулаки. Расслабился? Загадочно. Прошептал, заставляя меня смутиться. Вот не это я говорила в своей речи ночами, но я согласно закивала, улыбаясь. Раз вы признались мне и я должна вам кое-что о себе рассказать. Он осторожно всматривался в мое лицо, уверенно, что увидел там смущение. Я еще никому об этом не говорила, хотя многие замечали. «Вы не более странны, чем я», Улыбаюсь, рассматривая под ногами ворсистый ковер. Я никогда не отличалась общительным характером. Меня до сих пор считают молчаливой, нелюдимой. С друзьями тоже проблемы. Не умею я находить общего языка с людьми. Но это не так странно, как то, что в первую очередь я замечаю детали, а лишь потом вижу общую картинку. Так и с вами в первый день нашего знакомства. Я запомнила цвет вашего костюма, пятна кофе на манжетах. Даже сейчас могу сказать, как они были расположены. Но я не понимала вашего лица. Вы говорили со мной, но я не могла сконцентрироваться на разговоре, потому что была увлечена рассматриванием этих пятен. Наверное, я покажусь вам чокнутой. Рисула посмотреть на мужчину. Вы улыбаетесь. Выдохнула и невольно ответила тем же. С этим у меня тоже проблемы. Почти рассмеялся он. Я слышала тихий, приятный мужской смех, который взволновал меня. «Кира», — уже спокойным голосом говорил Герман, — «я могу к вам прикоснуться?» Он просил разрешения. Я задрожала. «Так, о чем там говорила Надя, заявляя, что мужчина увлечен мной. Может, это то самое? Я не желаю гадать, делаю шаг вперед первый». Протянула руку. «Если он ее коснется, пойму ли я его намерение?» Он долго смотрел на руку, молчал, но я упрямо держала ладонь на весу. Я ждала. Он сделал шаг, протянул свою руку. Невесомо коснулся моей ладони. «Спасибо, Кира, за то, что выслушали», — прошептал он. Я кивнула, ощущая, как его рука сжимается. Крепкое, дружеское рукопожатие. Мне понравилось. «И вам спасибо за то, что они посмеялись надо мной». «Вы загадочная, Кира», — произнес мужчина, — Понуждая меня рассмеяться вслух. Он повторил мои слова, и теперь они не звучали так нелепо. Нескренне. Мне так нравился его голос. «Ах, вот еще!» Быстро выдохнула я, второй рукой расстегивая пару верхних пуговиц рабочего костюма и извлекаясь под одежды тонкую цепочку. «Теперь нашел только так. Я не потеряю». Он отпустил мою руку резко. Слишком быстро, чтобы я успела отреагировать. Я посмотрела на мужчину, ожидая, что он отступит назад, как в прошлый раз. Но он сделал еще один шаг, остановился около меня, почти вплотную. Я чувствовала его тепло, тонкий аромат парфюма, он щекотал мой нос. Я вдохнула воздух, мистер Джи наполнил мои легкие. Герман прикоснулся ко мне, протянул руку вверх моей шее, провел пальцами по невесомой цепочке остановился на колечке. «Вы для меня откровение, Кира», – прошептал мужчина, я услышала хриплый, надорванный звук. Ноги подкосились. Интересно, это и есть оно, о чем так часто любила мечтать Надя? К работе я вернулась пару минут спустя. Герман также молча убрал руку, сам застегнул пуговицы, отошел назад, мягко улыбнулся. Мы не произнесли ни слова, но я понимала, что он доволен. Доволен прежде всего собой. И мне понравилось осознавать тот факт, что он боролся со своей паникой, и в моем присутствии он не испытывал страх. Я больше не боялась, мечтательно улыбалась и намывала полы. Наверное, со стороны я выглядела глупо, но после того, как Герман заперся в своем кабинете, я могла наконец-то расслабиться. Прикоснувшись к Кире, я ожидал, что меня вновь накроет волна паники. Я был готов к ней, ждал, но ничего, пустота. Был ли я счастлив? Да, счастлив. Я мог касаться девушки и не думать, что придется прогнать ее. Я счастлив от того, что почувствовал ее тепло. Но что происходило между нами? Она протянула руку. Она позволила коснуться себя. Но мне было мало. Да, я хотел большего. Ощутить вкус ее губ, запах ее волос. Я словно мальчишка в переходном возрасте. Неужели, наконец-то, выраздая интереса к женщинам? Стало смешно, я рассмеялся. Я смеялся впервые по-настоящему, искренне. И все благодаря ей девушке, которую я оставил за дверью кабинета. Я знал, что она вернулась к своей работе, и на ее лице была безмятежная улыбка. Она больше не боялась, и она так много знала обо мне. Как давно я кому-то открывался, как давно я был так честен в первую очередь с самим собой. Из раздумия о моей милой Кире, девушке, покорившей меня, вырвал звонок. Телефон, лежавший на краю стола, протяжно затянул звонкую мелодию. Для своей семьи у меня был отдельный рингтон. На этом настоял Егор, заявив, что услышав этот звонок, я буду решать отвечать мне или нет. Проигнорировать его я не мог. Ответил: Добрый день, мама. Голос по-прежнему спокоен, она не узнает. Герман, добрый день. Даже через расстояние я мог представить ее недовольный надменный взгляд, когда она произнесла мое имя. Я решила убедиться, что ты приедешь на нашу встречу. Я выдохнул. «Разве я могу пропустить твой день рождения, мама?» – произнес я, всматриваясь в запертую дверь. «Где-то там мой маяк. Как же я хотел, чтобы сейчас Кира держала меня за руку. Буду ли я себя чувствовать более уверенно, если посмотрю в ее глаза, зелено-ореховые, с искоркой, когда она смеялась?» Закрыл глаза и представил, вырывая из памяти ее образ. Стало легче. «Правильный ответ, Герман!» Да, я знаю все правильные ответы. Мама довольна. Она ждет, что в этом году я также навещу семейное собрание. Интересно, какое испытание она приготовила в этот раз? Самолет во сколько приземлится? Я отправлю навстречу автомобиль с водителем. Немного заботы в ее стиле. В пятницу в шесть вечера. Тихо вздыхаю я. Самое сложное еще впереди. Хорошо, что я могу позволить себе бизнес-класс. Уверен, что не передумаешь. Продолжает интересоваться она. Как же я хотела сказать ей, что никуда не полечу. Что не хотела видеть всех родственников, их надменные лица, лица полные отвращения ко мне, их пересуды, но не могу. Нет, не передумаю. Постарался, чтобы моя уверенность не дрогнула, представляя, как Кира держит меня за руку. Какое прекрасное лекарство от всех проблем. Я могу организовать для тебя частный самолет настаивала мама. «Отец поддерживает меня, только скажи, и в пятницу у тебя будет беспроблемный перелет». «Нет», – тяжелый выдох, – «они все еще считали меня ненормальным. Все в порядке до пятницы». Я не ждал от нее ответа, просто сбрасываю звонок, голова начинает лопаться от боли. В ушах стоял звон, кажется, я все-таки заснул, потому что из мира грез, где я любовался улыбкой Киры, меня вырвал тихий стук. Я закончила с уборкой во всей квартире, но долго не рисковала подойти к двери кабинета. Что я скажу? Попрошу Германа выйти прочь, пока я буду прибираться, или он будет наблюдать за мной. Отчего-то от последней мысли я смущаюсь, прижимая прохладный ладони к лицу. Но все же рискнула и постучала в дверь. Тихо, нерешительно. Тишина. Я хотела развернуться и уйти, как услышала приглушенное шуршание. Замок отперли. «Кира!» Прошептал мужчина. Взгляд затуманенный, заспанный. Черт, я разбудила его. Покраснела еще сильнее, посмотрев себе под ноги. Ахнула, увидев, что его ноги босы, но он не замечает этого, продолжая смотреть на меня. «Я хотела прибраться здесь», кивая в сторону комнаты. Он нахмурился. Я же продолжала сжимать в руке ведро. «Не сегодня», выдохнул он. Я посмотрела на него. «Ослышалось? А как же правила? «Точно?» — поинтересовалась, пожалев, что прозвучал мой голос грубо. Он улыбнулся. «Да, точно», — изглянула свои ноги. Тихий выдох. Я ждала паники, о которой говорил Герман, но ничего не произошло. Он возвращается в кабинет, обывается и возвращается, словно ничего и не было. Я невольно улыбнулась, задумавшись, может, не все так плохо с его так называемыми отклонениями. Ведь однажды он уже ходил по чистому полу в пыльных ботинках. «На сегодня вы можете быть свободны, Кира», сказал он, рассматривая ведро в моих руках. Я вернулась в свою кладовку, быстро переоделась, подхватила рюкзак, намереваясь поскорее уйти. Герман явно не выспался, теперь еще я мешалась у него под ногами. Но он стоял в коридоре, ждал моего появления. На ну, лице играла улыбка. Я невольно улыбалась ему в ответ. «Я провожу вас, Кира». Мое имя произносил по-особенному, словно растягивая его по буквам. «Мне нравилось». «Хорошо, Герман» подражала ему, переобуваясь в ботинке. Зашнуровала их, вспоминая, как уже чуть не улетела однажды из-за собственной поспешности. Он взглянул на мои ноги, нахмурился, на его лице пролегли тени. «До свидания!» прошептала я, выпрямляясь. Открыла дверь, вышла, он шагнул следом. «До свидания, Кира!» ответил мужчина, закрывая дверь. Я выдохнула. «Что же происходило со мной?» Сердце бешено колотилось в груди.